Глава двадцать первая. Идеальный хищник. Когда лапа твари коснулась Пола, я словно бы из ступора вышел. До этого я просто наблюдал за ней, как будто находясь под гипнозом, или скорее воспринимаю все происходящее не как реальность, а как кадр из фильма ужасов. Но теперь... Как только тварь приблизилась, понимание того, что прямо ко мне шагает смерть, причем страшная и наверняка мучительная, прямо-таки ввинтилось в разум. Я попятился назад. Тварь сделала следующий шаг, а за ним еще один. Э, нет, так дело не пойдет. Один шаг монстра равен двум, а то и трем моим. Если я продолжу так отступать, она меня догонит уже через десяток шагов. Однако разворачиваться к ней спиной, бежать, я себя заставить не могу. Было ощущение, что как только я это сделаю, тварь тут же кинется на меня. Ну, какого черта я не выбил огнемет у Техаса? Видите ли, их не так много, и Давиду не хватает запчастей на новые. Да и к тому же, зачем он тебе? Одиночные модули проверять можно и без него. Вот зачем потому что я попёрся в одиночку на заброшенную станцию. и Ведь знал, ведь, что здесь меня ждёт подобное. И всё равно полез. Чёртова жадность. Вот спрашивается, что бы изменилось, если бы я вызвал подкрепление? Всё равно мне достался агромодуль. Уж хотя бы его я бы выторговал. Хотя нет. Пока мои друзья сюда долетели бы, от станции бы уже мало что осталось, да и от меня тоже. Наверняка весь мой корабль висел бы где-то рядышком, когда станция взорвалась бы. Ну, теперь-то я молодец, спас станцию, и меня почти наверняка схорчат эти чужепланетные твари. Мысли скакали в голове, переключались с одного на другое, но я был не против стоило только взглянуть на надвигающуюся тварь, как меня тут же охватывал самый настоящий, неподдельный, первобытный ужас. Тело тут же обмякло, не хотелось слушаться и двигаться. Я чуть не рухнул, зацепившись за порог точку соединения модулей. Каким-то чудом умудрился устоять на ногах, а тварь не преминула этой оплошностью воспользоваться, и еще больше сократив дистанцию. Интересно, почему она не нападает? Боится? Не уверена в своем превосходстве? Или причина в другом? Как-то странно она машет башкой, почему-то постоянно открывает пасть. Может, это нормально для них? Или, быть может, ей некомфортна температура, которая сейчас держится на станции? Вполне может быть. Я отвел взгляд боковым зрением, заметил рычаг аварийного открытия, закрытия дверей. Это шанс. Затем дернул ручку, и в этот самый момент, словно бы учуя мои мысли, тварь бросилась вперед. Не знаю, как я отскочил от двери. Причем отскочил на добрых метра два, прыгнув с места. И сделал это не зря. В закрывающиеся двери прямо между створок влетело кошмарное тело. Двери почти закрылись, однако, упершись в тварь, замерли. Она забилась, начала изворачиваться, пытаясь пролезть через небольшое отверстие, чель между дверями, и ей это удавалось. Я же, наблюдая за всем этим, с ужасом понимал, что через мгновение сработает автоматика, дверь откроется. Сделано это было, чтобы попросту не разрезать случайно оказавшегося у дверях астронавта. И тварь бросится на меня. Теперь нас с ней разделяло метра три и не более. И наверняка, если бы я был без шлема, тоже ощутил бы на лице смрад, идущий из ее пасти. А я уверен, что он был и был страшным. Я стоял как соляной столб, не шевелясь, не двигаясь, тупо целясь из, как мне казалось, совершенно бесполезного против твари игломета. Стоял я так, пока внутренний голос не шепнул, хотя уж чего врать, не заорал во все горло. «Беги!» Я побежал. Бежал так быстро, как никогда не бегал. Как, наверное, не бегал никто из людей. Уж не знаю насчет мирового рекорда, но рекорд бегал с кафе я наверняка поставил. Я бежал и слышал, как щелкают сзади когти твари, как она гонится за мной. Уцепившись с край стены в Т-модуле, я довольно-таки легко свернул за угол, а вот громоздкой твари пришлось туго. Судя по звукам позади меня, обернуться я боялся, да и это только напрасная трата драгоценных секунд. Ей пришлось резко тормозить, и менять вектор движения. Короче говоря, ее занесло. Пока она разворачивалась и заново набирала скорость, я влетел в ОЦМ, прямо на ходу умудрившись зацепить рычаг закрытия двери и дернуть его вниз с такой силой, что чуть не вырвал. Дверь за мной закрылась, причем закрылась до того, как тварь к ней подоспела. Едва только створки сомкнулись, прозвучал глухой удар. За ним еще один и еще. Тварь ломилась ко мне в модуль, не жалея сил. И что самое отвратительное, шансы прорваться у нее были. Я видел, как после первого же удара двери прогнулись. Какая же силища у этого монстра! Я стоял, глядя на дверь, в которую бился монстр. Бум! Бум! Бум! Сколько времени понадобится твари, чтобы прорваться внутрь? Минута? Две? И что делать мне? отстыковаться. Идея тут же появилась в голове. Тупиков ведь на станции нет, любой модуль можно отстыковать и выйти в открытый космос. Вот так, пожалуй, я и сделаю. Свалю отсюда, прихватив с собой трофей, медмодуль. Надо он нашим или нет, без понятия, но надо урвать хоть что-то, Ведь я сильно сомневался в том, что даже если со станции удалить весь воздух, открыть все двери, то это существенно снизит температуру. Генератор ведь продолжает работать, так что рано или поздно все дойдет до критической точки, а дальше — взрыв. Я бегом бросился к двери, ведущей в медотсек, открыл защитный щиток, опустил блокиратор ручной отстыковки. Готово. Теперь со стороны самого модуля. Скочил внутрь и повторил действие. Вот только вместо того, чтобы вздрогнул отстыковаться от станции, модуль не сделал ничего. Более того, как только я опустил блокиратор, он со щелчком вернулся в прежнее положение. Что за черт? Я бросился к терминалу ОЦМ. Не хочешь вручную, тогда сделаем это... Вот ведь зараза. Отстыковка модулей вручную запрещена. Для отмены блокировки введите пароль администратора. Надпись на экране заставила меня запаниковать. Как же я введу тебе этот самый пароль, если единственный, кто его знал, вскрыл себе вены и еще сволочь такая заблокировал возможность подключения к системе нового пользователя? Мои админские права могли бы, да вот только воспользоваться ими я не мог. «Ну, и что делать?» «Теперь я уже точно в ловушке, в тупике, и тварь всего в каких-то пяти метрах от меня продолжает ломать дверь». Дверь, к слову, уже выглядела так, что можно было только удивляться, как только еще держится на месте. От ударов ее выгнула она, словно бы вздулась внутрь модуля. «Что же делать?» «Что делать?» Я начал озираться вокруг, пытаясь придумать хоть что-то. Мой блуждающий взгляд вновь опустился на экран терминала. Вот оно. Две минуты до разгерметизации станции. Через пару минут все двери будут открыты, воздух выйдет и, смею надеяться, что тварь, пытающаяся прорваться ко мне, подохнет. Или же хотя бы выключится, впадет в анабиоз. Вот только как продержаться эти пару минут? Или, что вполне возможно, несколько дольше. Оно, как эти существа, какое-то время способны выживать даже в вакууме. Особо вариантов у меня не было. Я зашел в медотсек, закрыл за собой дверь, и затем замер, пытаясь выбрать, где мне лучше засесть. В изоляторе, с трупом и окном, или же в операционной, где окон нет. С одной стороны, из изолятора я мог бы наблюдать за тварью, но с другой, вдруг она сможет довольно-таки быстро выломать это самое стекло. Зачем ломиться у дверь, когда есть такой отличный вход? Нахрен изолятор? Я спрятался в операционной. Едва только закрыл за собой дверь, как раздался страшный удар, загремел металл. И спустя несколько секунд вновь удар на этот раз ближе. Похоже, тварь-таки ворвалась в ОЦМ, и, не найдя меня там, продолжила ломиться вперед. В медотек. Как только поняла, сволочь, такая, что я здесь. «Внимание! Выполняется разгерметизация станции!» — услышал я. Фух! Дождался. К моему ужасу дверь прямо перед моим носом ведущая из операционной в медкапсулу открылась. Похоже, одновременно открыли все двери на станции, а закрытых было всего три — в изолятор, в операционную и в сам медотсек. Я бросился к панели, хлопнул по ней ладонью, дверь вновь закрылась. К счастью, тварь только-только зашла в медотсек и еще не заметила меня. Я с облегчением смотрел на показатели станции. Воздух стремительно покидал отсеки. «Ну, теперь-то, надеюсь, тварь подохнет!» Рано обрадовался, как оказалось. Тут же в дверь что-то грохнуло, причем так, что на внутренней части появилась вмятина. Новый удар. Вмятина стала больше. Опять удар. «Да что же такое? Эта тварь даже в вакууме может жить!» Однако следующий удар оказался гораздо слабее предыдущих, а затем и вовсе послышался не удар, а так, скорее, касание. Тварь уже не билась, она уже просто стучала в дверь, словно бы надеясь, что я сжалюсь, открою. Но нет. Идите прочь, я вас не звал. Минут десять я слушал удары в дверь. Причем каждый раз они были все слабее и слабее, пока, наконец, совсем не стихли. Еще около полутора часов я предпочел просидеть в операционной носа, не показывая наружу, опасаясь, что стивший монстр все еще активен, все еще сможет мне навредить. Затем пришлось заправлять скафандр, и, к сожалению, больше запасов воздуха у меня не было. В моем распоряжении в лучшем случае час, после чего дышать будет нечем. Выждав еще около получаса, я решился выйти. Едва только дверь ушла в сторону, огромная тварь, лежавшая прямо под ней, зашевелилась. Я вскинул игломет и открыл огонь. Иглы втыкались в тело монстра, однако не проникали глубоко, будто бы вязли в потемневшей чешуе. А затем я заметил на боках твари странного вида пузыри. Выглядели они просто отвратительно, съежившиеся, белесово, как ранее чешуя цвета. Пузыри эти двигались, то увеличивались, то сжимались, то опадали. Уверен, это нечто вроде легких или же баллонов для дыхания. И, судя по размерам, воздух у них уже закончился. То ли проверяя свою догадку, то ли пытаясь лишить тварь возможности дышать и соответственно двигаться, я, продолжая отступать от полши ко мне твари, начал стрелять по этим самым пузырям. Первая же игла пробила цель, из раны вышел воздух. Или какой-то газ, черт его знает. И я перенес огонь на второй пузырь, расправившись с ним еще быстрее. Тварь смогла проползти едва ли полметра и, наконец, замерла. Я же, забившись в угол, не сводил с нее глаз и не убирал из рук оружие, боялся даже перезарядить магазин, потерять время. Минут пять я провел в такой позе. Тварь не шевелилась, не подавала признаков жизни. Более того, ее чешуя продолжала темнеть прямо на глазах, превратившись, если не в черную, то, как минимум, в темно-серую. Подохла. Впала в анабиоз. Без понятия, и проверять это я не буду. Аккуратно, бочком. Я обошел вдоль стены монстра, а затем молниеносным рывком прошмыгнул дверной проем. Однако на мои маневры монстр никак не реагировал. И славно. Вернувшись в ОЦМ, я проверил состояние станции. Как и ожидалось, сброс воздуха хоть и понизил температуру, однако генератор был все еще горячим. И если я правильно понимаю процесс, температура вновь будет расти. Уверен, что я прав, так как на экране терминала горела надпись. Внимание! Аварийные меры дали временный результат. Необходим ремонт и запуск системы охлаждения. Нагревание генератора до критической точки произойдет в течение 4 часа 12 минут 40 секунд. Вот так. Система сделала, что могла, теперь сами разбирайтесь, люди. И, судя по таймеру, времени осталось не так уж и много. Секунды истекали намного быстрее, чем им положено. Похоже, это даже не таймер, это констатация фактов в зависимости от текущей ситуации. Вполне возможно, что станция взорвется, генератор, если говорить точно, намного быстрее. Если кто спросит меня, мой прогноз составляет не более часа. На корабль я вернулся без всяких проблем. С огромным облегчением снял шлем и вытер покрытый потом лоб. Фух, как жарко. Немного отдохнул, я понял, что настал момент истины. Именно сейчас нужно решать, что делать. Валить отсюда куда подальше, пока не нашел на свою задницу проблем, либо же попытаться выключить генератор вручную. В принципе, теперь это не составляло труда, да и опасность была минимальной. Уверен, если такая крупная тварь, как та, что пыталась меня достать, уже неактивна, то и другие впали в сон или подохли. Еще одним аргументом в пользу того, чтобы спасти станцию, были все мои злоключения. А что? Я что, зря через все это прошел? Нет уж. Дудки? Да, укомплектовавшись запасными емкостями для перезарядки скафа, новыми магазинами к винтовке, я вновь полез на станцию. Пока летел к шлюзу, в голову пришла забавная мысль. Как меня только в экспедицию взяли. Я ж отбитый самоубийца. Кто в здравом уме полез бы на станцию, тем более во второй раз после всего пережитого? Да любой бы полез, успокоил я сам себя. Теперь-то опасности там и нет, наверное. По станции я шел, хоть и держа оружие наготове но все же гораздо увереннее, чем в первый раз. Довольно-таки быстро я прошел большую часть станции, добрался, наконец, до ответвления ведущего в модуль-генератор. Едва я переступил порог, как тут же датчики температуры зафиксировали резкий скачок. Ну да, здесь и был самый ад. Впрочем, ненадолго. Я подошел к панели управления, потратил минут пять на то, чтобы выключить все так, как положено, но в конце концов плюнул и использовал уже свой излюбленный способ — аварийное отключение. Вот и все. Станция в безопасности. Взрыв ей теперь не грозит. По большому счету можно вернуться в ОЦМ, отключить его к чертовой матери — уйдет на это час или около того, тем самым снял блокировку на отстыковку и затем уже со спокойной совестью забирать нужные модули, цеплять их кораблем и тащить к себе. Но... Во-первых, тащить модули, где чисто гипотетически могли быть твари, мне теперь не хотелось. Сначала нужно будет посоветоваться с Техасом. Во-вторых, остался еще один отсек станции, в который я хотел заглянуть. Тот самый К-модуль, где должны были выращивать искусственное мясо. И находится он совсем рядом, пристыкован к генератору. Я двинулся к входу в этот самый К, если говорить правильно, культиватор. Отсек оказался не особенно-то и большой. А, быть может, такое впечатление создавали огромные стеклянные колбы, стоящие в ряд. Я обогнул их слева, где и был проход. Едва только прошел второй ряд, замер. Мне почудилось движение. Свет моего фонаря выхватил несколько разбитых колб. И еще... Еще нечто странное. Какая-то куча мала, груда всякого хлама... Но, как бы сказать правильно, эта куча, эта груда нисколько не походила на свалку технического хлама. Скорее уж, она была органической. Чем больше я ее рассматривал, тем больше убеждался в этом своем выводе. Более того, на какое-то мгновение мне показалось, что все это — человеческие тела изуродованные внутренние органы, растянутая и каким-то образом подвешенная к стенам кожа. У горли у меня образовался ком, когда я понял, что угадал. Фонарь выхватил из полумрака отсека руку, торчащую из этого... из этой биомассы. Это однозначно была человеческая рука. Я с легкостью разглядел грязные ногти, царапины и даже линии на ладони. «Это что еще такое, мать его?» И тут же что-то шевельнулось в этой массе, двинулось. Я уж было решил, что у меня глюк, что мне это кажется, но нет. Я видел движение и заметил его вновь. Когда оно повторилось, я смог наконец понять, что вижу. В этой массе, над ней, уцепившись множеством паучьих ножек в стену, сидела скалопендра, сороконожка. Во всяком случае, нечто очень напоминающее этих насекомых. Всем, кроме размеров. По предварительным прикидкам, тварь передо мной была метров семи длиной. Я даже разглядел ее башку, пока что не глядящую в мою сторону, развернутую к противоположной стене. Но даже отсюда я видел огромные, еле заметно шевелящиеся жвалы. Твою же мать! Это еще что такое? Выяснять это мне совершенно не хотелось, тем более теперь, когда я начал замечать все новые и новые подробности. О массе я уже смог разглядеть человеческое лицо, причем оно словно бы начало плавиться, сплавляться в единое целое со всей остальной кучей. Увидел и части других тел, а еще я заметил пузыри, такие же, как и на теле твари, мной угомоненной. Вот только в отличие от ее пузырей, эти не выглядели спущенными. Наоборот, они были все еще надутые, полные. И было их на теле сороконожки очень много. Десяток, точно. Я начал медленно пятиться прочь. К черту. Если тварь меня заметит, мне конец. Если я все правильно понимаю, она не впала в анабиоз, она все еще активна, так как эти пузыри... Мешки с воздухом у нее сейчас полные. Она дышит. А еще я пришел к выводу, что нашел матку, а вся эта биомасса — ее гнездо. и нового объяснения увиденному мной нет. Я, пятясь, покинул комодуль, стараясь не шуметь, не сводя глаз с дверного проема, и двинулся к выходу. Лишь оказавшись в коридоре, я осмелел настолько что бросился бежать на хрен эту станцию на хрен модули ничего я брать отсюда не буду когда я оказался в шлюзе собственного корабля пот с меня лил рекой и причина этому была вовсе не жара я с трудом дождался пока воздух наполнит шлюз дождался зеленой лампочки и открытия внутренней двери тут же сбросил с себя скаф и побежал к мостику Сев в кресло, я включил маневровы и начал отводить корабль от станции. Как можно быстрее и как можно дальше. Лишь спустя пару часов нервное дрожа и озноб, охватившие мое тело, прошли. К слову, если бы я попал на эту станцию раньше, до встречи с Норой, Крисом и Техасом, наверняка бы сидел в панике, боясь снять скаф, а ну -ка, как притащил на себе тварей. Но нет, это исключено. Дело в том, что во время наполнения шлюза воздухом автоматически включается рентген-установка. Человека через скавана просветить не может, а вот любая бактерия, каким-то чудом выжившая, зацепившаяся за скаф, однозначно сдохнет. Впрочем, если автоматика засечет нечто вроде закапсулировавшихся в раковинах личинок, то будет проведена дополнительная чистка такой химической смесью, что будь человек без кафа, получил бы ожоги и не факт, что вообще выжил бы. Так что переживать нечего, во всяком случае Нора убедила меня в этом, заявив, что специально проводили тест, может ли выжить личинка после такой обработки. Оказалось, что нет. Впрочем, как-то же личинки проникли в жилую часть корабля. А ведь такая же защита, как в шлюзе, есть и у грузовом отсеке. Тогда как это произошло? Ответ прост — они были внутри скафа. Либо на станцию, корабль, попал уже зараженный человек, либо же личинки пронесли, к примеру, в карманах скафа. Но как личинка могла туда попасть? Карманы ведь тоже герметичны. Впрочем, чему ломать голову над вопросом, ответ на который я, скорее всего, никогда не узнаю. Спустя восемь часов я уже был в зоне связи со своей группой, и как только понял это, принялся вызывать Техаса. Откликнулся он буквально после второго вызова. «Хорошо, что ты появился!» — сказал он мне. — Очень нужна твоя помощь. — Техас, я нашел такое, что ты просто... — Потом, парень, все потом, а сейчас... — Да послушай ты, — перебил я его. — Я нашел станцию. Там медмодуль, агро, грузовой, лаборатория и генератор. — Вот черт! — А еще К-модуль. — Вот черт! Вновь повторил Техас, и на этот раз его голосе сквозила радость. И в нем, как я понимаю, матка этих тварей. Повтори. Техас явно опешил и не поверил своим ушам. Хрень, которая яйца высиживает, или что там у них. Короче, гнездо там. Мать твою. Протянул Техас и тут же спешно добавил. Ты какого хрена туда полез, я ж тебе говорил. Ах, получилось, Техас?» «Получилось? Лезете куда не следует, и потом проблемы у вас!» «У нас?» — не понял я. «У кого это «у нас»?» «Еще один умник вроде тебя залез в какую-то задницу. Вот только ты вылез, а он нет». «Что за умник?» «Один из братьев Филч застрял на какой-то полуразвалившейся станции» а второй брат рвется его спасать. Пускать его одного я не хочу, но у меня нет людей, которых можно отправить с ним. А Нора и Крис... Уже отправились на Кольцо-3 за грузовым модулем, и все остальные тоже заняты. Одна надежда на тебя. Сможешь помочь? Ну, не боись. Выдадим тебе огнемет и усиленный скаф. И лезть никуда особо не надо. «Если будут проблемы, сразу уходите. Филч, ты слышишь?» Был слышен щелчок, и на канале появился еще один голос. «Слышь, Техас!» — отозвался один из братьев. «В общем так, новичок, от тебя ничего особого и не требуется. Я сам найду брата. Ты, главное, подстраховывай и никуда не лезь. Ноль риска. Просто Техас не хочет отпускать меня одного». естественно хмыкнул техас шатаетесь по одному а потом спасай вас мне бы отдохнуть попытался я отмазаться лететь с вилч мне не очень то хотелось уж больно мутный тип оба типа братьев ведь двое честр брат ну некого больше отправлять сам бы полетел да мне нельзя взмолился техас хрен с вами Тяжело вздохнул я. «Отлично!» — обрадовался Филч. «Сейчас сброшу координаты, встретимся там!» Сказал и отключился. «Слушайся, Филча, он тертый калач!» Посоветовал мне Техас на прощание. «Влезал из таких проблем, что кто-то другой сгинул бы давно!» «Угу, вылезал. Вопрос только в том, ценой чего или кого?»